Глава девятая. Большой переполох в Лувре. лунаброд и его друзья прибежали в Лувр в обеденное время. Перед огромным входом томилась длинная очередь туристов. Они приехали полюбоваться на прекрасные произведения искусства. Коты невозмутимо пробежали мимо сотен ног, туфель, плессированных юбок и элегантных брюк. Затем стрелой прошмыгнули за спиной угрозного музейного служителя, проверявшего билеты. «Эй, вы! Куда побежали?» — закричал служитель. там нельзя! там вход строго запрещен!» Но было слишком поздно. Наши четверолапые друзья уже исчезли за дверями первого зала. Луноброд и его сыщики принялись бродить по музею и осматривать великолепные экспонаты. «Как здесь красиво!» — воскликнула Жозефина, забежав в зал, где было полным-полно восточных драгоценностей. «Верно», — согласился Додо. «Честно говоря, я редко восхищаюсь людьми, но когда они берутся за дело умеючи, то умеют создавать потрясающие вещи. И очень ценные», — заметил Лулу наброд. «Возможно, в таком зале и скрывается наш усатый воришка». Помпончик тотчас бросился на поиски возможных следов. Но полы сияли чистотой, а на витринах с драгоценностями ни одного грязного пятнышка. Ничего, что могло бы навести котов на след воришки. Скоро коты очутились в зале, переполненном туристами. Казалось, здесь собрались все посетители Лувра. — Они смотрят только на одну картину, — заметил Помпончик. «Не понимаю, что в ней особенного?» Портрет пухленькой дамы с улыбкой на устах. «Да это же Джаконда!» — воскликнул Луноброд. Он жил у художника Оливье Бонне и слыл настоящим знатоком искусства. «Она считается одной из самых прекрасных картин в мире, а написал картину «Итальянец Леонардо да Винчи». Что ж, такую знаменитую картину стоило рассмотреть поближе. Коты ловко проскользнули между посетителями музея и подошли совсем близко к Джаконде. — Ты прав, луноброд, — сказала Жозефина, — и вправду чудесная картина. — Пф, запыхтел Доду, — а я ничего не понимаю в этой мазне. Лучше посмотрите сюда. Не кажется ли вам, что... Тут у Марсельезыча усы встали торчком, а хвост трубой. Бродячий кот застыл на месте, словно соляной столб. Луноброд резко повернулся, уворачиваясь от каблуков какой-то туристки, и увидел отпечатки кошачьих лап. Точно такого же цвета, как те, что были в театре. Луноброд стал размышлять. «Уборщики содержали музей в зеркальной чистоте». «Стало быть, отпечатки, лап, совсем свежие!» «Следы идут оттуда», — заключил он, указывая кончиком хвоста на вазу с цветами в конце зала. Коты пошли по маленьким кошачьим следам, которые тянулись по паркету. Луноброд первым свернул в длинный коридор и сразу столкнулся нос к носу с музейным служителем. Фуражка у него была нахлобучена по самой брови, а в руках он держал сачок... «Для ловли готов!» «Наконец-то я вас нашел!» Сердито закричал служитель. «Здесь вам оставаться нельзя! В лувр зверей не пускают!» Луноброд резко затормозил, скользя лапами по полированному полу. «Ой-ой-ой!» — пробормотал он. «Кошачье проклятие!» — воскликнул Додо. «Бежим отсюда!» Марсельезыч шмыгнул в открытую дверь. За ним пулей устремились Жозефина и Помпончик. А вот мистер Луноброд чуть не угодил в сачок. Служитель растянулся на полу в том самом месте, где секунду назад был Луноброд. Кот бросился на наутек вслед за друзьями. «Стоять — Стоять! — завопил служитель. — Сдавайтесь! Да поживей! Уходя от погони, коты мчались по залам Лувра, словно мохнатый ураган, вслед за Додо. Облезлым хвостом бродяга указывал друзьям, куда бежать. Наконец, они очутились в зале искусства древнего Египта. Туристы в безмолвии бродили среди богато украшенных саркофагов, погребальных масок из чистого золота, драгоценностей и удивительных каменных стел, покрытых таинственными иероглифами. А потом, вот так сюрприз... Усатые сыщики попали в зал, где было видимо-невидимо котов в виде украшений и статуэток. А еще там возвышались каменные великаны с головой женщины и телом кошки. На табличке было написано, что этих гигантов называли «сфинксами». Вы наверняка знаете, что древние египтяне обожали кошек и считали их священными животными. Если в доме умирала кошка, то хозяева в знак траура даже сбривали волосы и брови. Но музейный хранитель, к сожалению, не был древним египтянином. Он ворвался в зал с багровым лицом, пыхтя как паровоз, казалось, он вот-вот взорвется. Куда ни подевались кошачьи отродье? Служитель принялся рыскать по залу, грозно размахивая своим сачком. Но вот не задача. Здесь располагалось большое количество кошачьих скульптур из мрамора, бронзовых статуэток, нарисованных котов, высеченных на камне. Служитель снял фуражку и задумчиво почесал затылок. Он остановил около четырех великолепных мумий-котов. Они выглядели как живые. Первым экспонатом был котенок тигровой масти. Вторым — сиамская кошечка цвета кофе с молоком. Третьим — довольно ободранный, но симпатичный кот. Последним — красовался черный котяра с тремя белоснежными пятнышками. Служитель долго глазел на экспонаты и уже собирался было дотронуться до них, но потом подумал о директоре музея, который наверняка устроит ему взбучку, если ценный экспонат будет испорчен, и передумал. Тяжко вздохнув, служитель покинул зал и понуро поплелся выполнять свою обычную работу. Тут египетские коты, как по мановению волшебной палочки, зашевелились и превратились в помпончика Жозефину Додо и мистера Луноброда. — Браво, Додо! — похвалил бродягу лунаброд. Это ты отлично придумал изобразить из себя мумии котов. Теперь не будем рисковать, лучше спрячемся в этом зале до закрытия музея, а затем начнем охоту на кота-воришку. Друзья дождались, пока последние туристы покинули зал. За окнами солнце окрасилось ярким оранжевым цветом, а потом закатилось, уступая место звездам и белой круглой луне. Один за другим погасли все светильники, и музей погрузился в темноту. Тут луноброд подал знак своим друзьям «Пора приниматься за работу». Что и говорить, ночной лувр, полный недвижных статуй в таинственном полумраке, представлял собой фантастическое зрелище. Четверка котов в молчании побежала по залам лувра и скоро снова очутилась перед Джакондой. Толпы туристов, побывавшие здесь, почти стерли следы усатого воришки. По счастью, коты имели отменное зрение и тонкий нюх. Они пошли по еле заметным следам, затем свернули в длинный коридор и, наконец, оказались перед удивительной скульптурой. От ее красоты у котов перехватило дыхание. Скульптура изображала юношу с вьющимися волосами и парой изящных крыльев. Он обнимал девушку, облаченную в тонкую одежду. Мраморные влюбленные смотрели друг на друга так нежно, что Жозефина мечтательно вздохнула. Луннаброд огляделся вокруг в поисках вдохновения. Он тоже хотел произвести впечатление на Жозефину. Вдохновения нигде не было. Зато кот увидел, что за большой вазой скрывается решетка, очень похожая на вход в трубу, по которой коты проникали в театр Фолибержер. Решетка была приоткрыта, словно кто-то совсем недавно там проходил. «Смотрите!» — воскликнул луноброд, кивком головы указывая на решетку. Сквозь окно струился лунный свет, озаряя белоснежный мрамор статуи. И вдруг прямо из-под ноги крылатого юноши вынырнул зверек белее мрамора. Это был молодой и дерзкий сиамский кот такой белизны, что его можно было принять за привидение, если бы не причудливое пятно вокруг глаз, похожее на черную маску. «А ну стой, кот, — А ну-ка стой, кот-воришка! — закричал луноброд, едва завидя про хвоста. Но таинственный кот лишь наклонил голову и со всех лап помчался через зал. — Ух! — пробормотал Додо. — Снова в погоню!